Глава 19. Бездушный. Сергей. Открытое окно программы видеонаблюдения висит в углу моего монитора. Я пытаюсь сконцентрироваться на отчетах бухгалтерии, но все равно с периодичностью примерно в 30 секунд мой взгляд утекает в этот угол. На часах 10, а у тебя из запланированных дел по нулям. Психую сам на себя, откатываясь на кресле подальше от стола. Изображение с камер притягивает как магнит. Соня открыто улыбается какому-то состоятельному мужику. Вот уже 10 минут, помогая выбрать бриллиантовый комплект. И меня это пенит. Пенит то, что человек хорошо делает свою работу. Это днище северов. Какого чёрта пялюсь? Слежу за профпригодностью нового сотрудника. Всего лишь пару раз, выстрелив в голову тому самому мужику, И столько же раз мысленно уволив девчонку. Но это все не в счет. Не в счет. Решительно захлопываю крышку ноутбука и жму кнопку на переговорном. Таня, у нас по интернату все готово? Да, Сергей Валентинович. Тогда одевайся и Петра Тимофеевича набери. Будем выдвигаться. Хорошо, отзывается секретарша. Не выдерживая, снова открываю ноутбук и, пока грузится программа видеонаблюдения, Закуриваю сигарету. С этими новыми, не в меру улыбчивыми сотрудниками хрен бросишь. С облегчением и теряя всякий интерес к происходящему в магазине, пару минут смотрю, как Соня уже обслуживает молодую женщину с дочкой. Ставлю спящий режим на компьютере. Надеваю пальто и выхожу в приёмную. Вот сейчас не понял. Хмуро разглядываю свою секретаршу в костюме Снегурочки. Это что за утренник? «Сергей Валентинович». Она закатывает глаза. Ну у вас вот свои серьезные дела, а у нас с Петром Тимофеевичем свои. Как говорится, чем богаты». «А он...» Догадываюсь я и чувствую, как мои брови лезут на лоб. «То есть вы решили превратить деловую поездку в балаган?» «Нет», — фыркает она. «Балаган — это когда вы к детям вместе с депутатами приезжаете, а мы просто решили помочь». «Снять!» — выношу вердикт. «Ну, Сергей Валентинович!» — меняет Татьяну тактику, начиная конючить. «Случайно все вышло. Тётка у меня в этом году костюмами торгует. А когда я в интернат звонила, количество конфетных наборов уточнить, их методист пожаловалась, что в этом году у них Деда Мороза на празднике некому играть. Сантехник в запой ушел. дворник говорит по-русски с таким акцентом, что они сами его через раз понимают. А всех воспитателей дети узнают. Вот я и предложила. Ну, пожалуйста. Черт с вами, отмахиваюсь рукой и смиряюсь. Эти дети в Бога не верят, а ты им Деда Мороза показывать собралась. Зато вы только на него и уповаете, долетает до меня тихий шепоток. Игнорируя, демонстративно распахиваю дверь и выхожу в коридор. Сотрудники начинают шевелиться живее, рассасываясь по рабочим местам. Совсем охренели. Или эта энергетика рыночное место покоя не дает? Молча спускаемся на парковку. Петр Тимофеевич, уловив мое хмурое настроение, молча стягивает с головы красную шапку, опускает на шею бороду и садится за руль. Прикрывая глаза и погружаясь в сон, стараясь поймать добродушный настрой. Просто пить не нужно было северов два дня подряд. Люди здесь ни при чем. Ну а как было не пить, если Лариса разнесла загородный дом к чертовой матери? Потом приехали Саид с Лехой. Привезли баб. Ну и доломали мы там все в лучших армейских традициях беспредела. А они в нас. Ого-го, как живы. Почему так медленно едем? Открывая глаза и смотрю в окно. А специально для нас дорогу расчищают, отзывается Петр Тимофеевич. Впереди трактор едет. Да уж, всего 30 километров за город, и прощает цивилизация. В фойе интерната нас встречает запах столовского борща, звонкий детский виск, и несменный директор заведения Любовь Павловна Ахтырская. «Здравствуйте!» Она всегда крутит на запястье часы и бурно жестикулирует, когда нервничает. «Мы вас уже заждались. Погода подкачала», — разводит руками. «Да», — Раздается раскатистая за моей спиной. «Дедушка Мороз очень спешил к деткам. Кто у вас в этом году был самым послушным?» Я резко оборачиваюсь на своего водителя. Шапка, шуба. Белая борода. «Ну, капец!» — шапито. «Татьяна!» — ловит директор интерната за локоть, пролетающую по коридору женщину. «Покажи, пожалуйста, нашим сказочным гостям актовый зал. А мы с вами...» — Переводят взгляд на меня, улавливая обстановку. «В мой кабинет пройдем. «Согласен». Глубоко выдыхаю, настраиваясь на разговор. «В этот раз сумма вывода будет больше, чем обычно». Любовь Павловна осторожно кашляет в кулак и берет в рот какую-то мятную конфету. Я чувствую ее запах, когда мы заходим в более узкий административный коридор. Может быть, сначала пообедайте? спохватывается женщина, открывая кабинет. Нет, качаю головой. Давайте сначала о делах, а потом все остальное. Проходите, пожалуйста, она пропускает меня первым. Чай, кофе? Нет, спасибо. Собираюсь сесть на стул, Но так и зависая на несколько секунд в полупозиции. Наша гордость, читая заголовок стенда на стене вслух. Выпускники. Впиваясь глазами в самую первую фотографию, на которой запечатлена Соня, собственной персоной, только еще с двумя белыми бантами на голове. А, -а, а, меня аж потряхивает. Да, расплывается в улыбке любовь Павловна. Здесь только отличники, поступившие в вузы за последние пять лет. Последние, мои самые любимые. Хотя, смеется, отмахиваясь, это я про всех так каждый год говорю. младшие потому что Сонечка чудная, например, на педагога учится, домирно инженера поступил, в этом году выпуск маленький был, всего 10 человек. Горло перехватывает, и я, кажется, забываю, как дышать полными легкими. Сонечка чудная, значит. Сдерживаю себя, чтобы не стукнуть кулаком по столу или не выдать еще какой неадекват. Ненавижу ложь. Прямо изжога у меня на нее. Ладно, допустим, документы на квартиру я видел сам и верю, что могла перепутать адрес. Но врать, что видит меня в первый раз в жизни не поверю. Это я могу не помнить детей. Их тут сотни бегают. Звездец тебе маленькая вружка. Вот как только доберусь до тебя... Все наши горячие с ней моменты несутся перед глазами. «Спокойно, Северов. Соне есть 18. Все остальное неважно. Сергей Валентинович?» Сдерживая кашель, кликает меня директор. Все в порядке?» «А, да». Отмирая, наконец-то, откидываясь на спинку стула. «Задумался. О чем вы хотели поговорить?» «Я бы хотел оказать материальную помощь вашему учебному заведению. В этот раз, правда» понижая голос. — В сумме больше, чем обычно. — Насколько больше? — хватает ручку со стола Любовь Павловна и крутит. — Почти в два раза. Сможем подобрать объект? — Ох! На мгновение она теряется. — А пропорция комиссии? — Как обычно. — Кивая. Тогда только спортивный зал. — растеряно. Мне не принципиально. — Жму плечами. — Главное, чтобы не возникло проблем с чеками. «Это очень щедрый подарок», — полыхает щеками директор. «Я, конечно, сделаю максимум со своей стороны». «А вот и хорошо», — резюмирую. Все будет оформлено завтра». «Спасибо большое за доверие, Сергей Валентинович», — сердечничает женщина. «Вы, можно сказать, с нас от стен до детей одеваете и обуваете». Как же двусмысленно звучит, хмыкаю про себя. А еще через секунду меня прошибает новая волна бешенства, потому что выходит... Что это, чудную девочку, я раздела и одел дважды. И вам спасибо, склоняю голову. Ну что, Любовь Павловна поднимается со своего кресла. Тогда пойдемте дарить подарки? Представление почти закончилось. Пойдемте, соглашаюсь. Интересно, сколько я вручил тебе новогодних подарков, Соня? От неожиданно вскрывшихся факторов кружится голова, а на душе оседает неприятный раздрай. Мое тело вопит, что Соня не ребенок. Разум ну, он, короче, просто в шоке. Досиживаю детский праздник на волевом уважении к директору интерната, избегая в машину первым. Мои дед Мороз и Снегурочка, доигрывая роли, садятся в салон после целой фотосессии и, еще открыв окна, какое-то время машут детям. Окна закройте, рычу срываясь. Представление завершено. Поехали! Но вот что вы за бездушный человек! неожиданно Татьяна начинает рыдать в голос. Своих детей нет и на чужих плевать. Не рвите душу, Танечка, успокаивает мою секретаршу Петр Тимофеевич, подавая платок. Ну, звездец, обтекая, закатывая глаза. И вот после всего я, оказывается, бездушной.